Глава 339. -я. Малец Гао. В любой шашлычной в воздухе витало множество различных запахов жареного и специй, которые, смешиваясь друг с другом, удряли в носы клиентов. Но эти запахи блекли перед ароматом жарившихся на гриле мясных вырезок бычеголового демона, поэтому вскоре все присутствующие учуяли этот аромат. Каждый бешено глотал слюни. «Чёрт, что это так вкусно пахнет? Что это вы жарите? Приготовьте мне порцию!» Засыпанный вопросами официант вынужден был с досадой сообщить всем, что аромат, который всем так понравился, идёт от мяса, который принёс с собой некий клиент. Это блюдо не входит в меню. Лишь Дзэ Цзэ обрадовался. «Шеф, это наше?» Адзэй молча улыбнулся. Вскоре слабо прожаренная демоническая вырезка была подана на стол. Никаких соусов не добавляли. После обжарки двух сторон лишь посыпали тонким слоем соли тем самым идеально сохранился вкус самого продукта. Цзюэнзэ нетерпеливо разинул рот и засунул в себя одну вырезку. В следующий миг его глаза чуть не выпали из глазниц. Очень-очень-очень вкусно! Уже один только запах был выше всяких похвал. В нём не содержалось никаких неприятных примесей. А поразительный вкус прямо-таки взорвал все рецепторы языка. Когда мясной сок попал в желудок, в животе стало горячо, Потоки тепла растеклись по всему телу, на лбу Цзэ Цзэ выступили мелкие капли пота, дыхание участилось. Он мог поклясться, что ничего вкуснее не ел в своей жизни, и был так растроган, что хотелось разрыдаться. Вдобавок, что Цзэ Цзэ Юнзэ показалось невообразимым, так это то, что в мясном соке заключалась сила, которая превосходно сочеталась с его сверхспособностями. В него будто закачали огромное количество энергии которая способствовало росту его силы. Это возможно? У Дзетсюенза закрылись подозрения, что это только галлюцинации. Чтобы удостовериться, он схватил вторую вырезку, затем третью. Он хватал мясо прямо рукой. Шикарный вкус. Наблюдая затем, как Дзетсюенза с волчьим аппетитом поедает мясо, окружающие молча глотали слюни. Э, дрог. Наконец кое-кто не выдержал. Подошли двое рослых парней убирайтесь только что проглотивший мясо зацюнзе и не оглядываясь тихо прорычал не бесите меня двое парней вздрогнули но не посмели как-либо тревожить зацюонзе и понуро вернулись на свои места они сидели вместе с восьми молодыми парнями и девушками за самым большим столом в шашлычной старины люо но на этом дело не закончилось по возвращении двое людей что-то рассказали После чего несколько молодых парней встали и с гневным видом быстро подошли к Дзетионзе. Это разве не третья сэндэцю? Стоявшему во главе группы парню было на вид 25-26 лет. Он имел брови в разлет, ясный взгляд, прекрасные черты лица и гордую осанку. Был одет в белую рубашку. Он с натянутой улыбкой сказал: "Ты почему здесь ешь?". Уже съевший пять мясных вырезок Дзетионзе отставил в сторону пустую тарелку. И, вытерев рот, презрительно ответил. «Если ты, молец Гао, можешь сюда заявляться, почему мне нельзя?» Парень в белой рубашке усмехнулся и уже хотел съязвить, как неожиданно его взгляд застыл. В глазах промелькнуло изумление. Уставившись на зои он принял серьёзный вид. «Драконий король Линдзяна?» Ранее он был сосредоточен на Цзэ, Цзэ и воспринимал Цзои как телохранителя, но сейчас вдруг обнаружил, что что-то здесь не так, и внимательно приглядевшись опознал личность Цзои. Цзои тем временем неторопливо пил пиво и будто не замечал присутствие парня в белом. «Это мой учитель!» Цзэцююнзэ гордо промолвил. «Малыш Гао, советую тебе не искать лишних неприятностей!» Парень в белом остолбенел. С любым другим человеком он наверняка вступил бы в перепалку, но его связи и влияния вряд ли хватит, чтобы потревожить загадочного воина класса А+. «Малец Гао, у тебя проблема с головой?» Парень в белом уже несколько секунд стоял в оцепенении, поэтому Цзэ, Цзэ не выдержал и начал ругаться. «Чего здесь стал столбом? Я сегодня в хорошем настроении и не желаю с тобой припираться, так что быстрее вали отсюда!» Парень в белом разгневался, услышав такие заносчивые слова, двое товарищей, стоявших позади, злобно уставились на Цзэ, Цзэ. Другие клиенты, видя, что намечается разборка, стали отступать подальше, чтобы не попасть под горячую руку». Сотрудники шашлычной тоже не решались приближаться. Уходим. Но парень в белом не выплеснул гнев наружу, а окинув пристальным взглядом отзатюонзе развернулся и направился к выходу. Тф. Отзатюонзе плюнул в стоявшее возле стола мусорное ведро и громко выкрикнул: "Малец Гао, не забудь расплатиться. Если не заплатишь за еду, опозоришь весь свой род Гао". Многие невольно посмотрели на парня в белом. Ещё не успевший покинуть шашлычную, парень готов был взорваться от злости. «Разве это большие деньги для меня?» Он пришёл с друзьями поесть шашлыков и недавно учуял запах мяса, поэтому попросил приятелей сходить узнать, что это за еда или где её можно купить. Но он не ожидал, что натолкнётся на Цзё Цзюнзе, да ещё и на Цзуи. Парень в белом не боялся Цзюцюнзе, между ними уже неоднократно проходили стычки. Зато он опасался Цзюи, драконьего короля линзяна ведь этот человек заставил китайскую экстрассоциацию молча сносить обиды пусть парень в белом и был очень высокомерен он знал что лучше не задевать зои. Поэтому он решил сразу покинуть шашлычную, однако неожиданно заци задал ему пощечину позор на какой-то миг парень в белом остановился, но затем все-таки ускорил шаг и вышел из шашлычной. Но его приятель остался и расплатился зациянзе презрительно фыркнул Цзуи, отложив бутылку пива, спросил, «Кто это был?» Парня в белом звали Гао Ин И, он был прямым потомком рода Гао и являлся седьмым и самым младшим ребёнком в семье. Семейство Гао вовсе не было богатым кланом и по влиянию не могло соперничать с кланом Цзэцю, но эти два клана были заклятыми врагами, разборки между молодыми потомками семейств были частым явлением. Клан Гао осмеливался противостоять клану Цзэцю не только благодаря нескольким своим мощным союзникам, Ну и в основном благодаря своей экстраординарной мощи. В их семье концентрация экстраординаров была намного выше, чем в других рядовых кланах. В этом плане клан Цзю был слабее, чем клан Гао. Поэтому пусть такой экстраординарный самородок, как Цзю Инзи, вытворял сумасшедшие поступки, семья по-прежнему покрывала его. Кроме того, Гао Ин И являлся членом экстраассоциации и принадлежал к агрессивному течению китайской экстраассоциации «Ястребы». Ястребы выступали за то, чтобы Китай вкладывал еще больше средств в экстрадинаров, за то, чтобы ускорилось освоение дикого мира и за то, чтобы китайская экстразацация заняла главенствующее положение в сообществе экстрадинаров земли. Выслушав рассказ Децюньзе, Дзуи взял на заметку это течение.